Глава сорок 42. Дракон! раздался взволнованный голос мистера Грэма, заставив нас обернуться к замершему в центре кабинета его высочеству. Мужчина, а это очень радовало, ведь мы действительно могли разрушить особняк миссис Маккей. ошеломленно таращил глаза, сейчас сине-фиолетовые, смерцающими золотыми искорками по его рукам, щекам и лбу, переливаясь зеленым и синим, то появлялись, то исчезали крупные чешуйки. А кулон, тот, что надел на себя Кеннет, прыжок в рубахе Дыру, став странным иероглифом на груди у мужчины. Я ничего не ощущаю, произнес Кеннет, потрясенно разглядывая свои ладони. Он осторожно погладил появившуюся чешую, добавил: "Немного в груди жгло и все. В мире Ирины Витальевной драконы представлены в виде огромной ящерицы с крыльями и хвостом. Сама себе под нос пробормотала, но меня все равно услышали. «О ней ты не рассказывала?" заметил Кеннет, бросив в мою сторону пронзительный взгляд вернулся к разглядыванию своих чешуйчатых рук. У тебя цвет глаз изменился, произнес Рейнард, окинув друга беглым взглядом, спросил. Интересно, чешу я по всему телу? Здесь примись, мисс Айрис проверять не будем. Тут же отреагировал Кеннет в полголоса, будто размышляя произнес. — Это пройдет? Странно ходить с таким. Не знаю, протянула я. Тоже, как и все присутствующие, с удивлением разглядывая сине зеленые руки и лицо мужчины. И пусть это было едва заметно, как будто чешуя находилась глубоко под кожей. Всё же выглядело необычно, но красиво. Хм, откашлялся Тревор с задумчивым видом обойдя друга, торжественно объявил. Хвоста и крыльев нет. После его слов вдруг наступила тишина, и вскоре раздался первый нервный смешок, который тут же подхватили остальные. Хохотали до слез, до колик в животе, но это был исцеляющий смех, который смыл с собой страх, беспокойство, переживания и тревогу. Только спустя минут пять, отсмеявшись, смеявшись, Рейнард уложил Софи на диван, устроившись рядом с девочкой, он вдруг взял меня за руку, подтянул к себе ближе и усадил рядом. От такого, казалось бы, простого действия в груди что-то дрогнуло, а сердце застучало в бешеном ритме. Софи так и не проснулась, но сон ее был спокойным, и время от времени малышка улыбалась. Рейнерд, казалось, тоже был счастлив, бросая украдкой в мою сторону взгляды, он словно хотел убедиться, что я настоящая. Объявлять о том, что я, возможно, стал драконом, не стоит, произнес Кеннет, возвращаясь в кресло. «Все, что доказывало хоть какое-то изменение во мне, исчезло. Как управлять и чем? Я не понимаю. Требуется больше сведений о драконах. И действительно, спустя короткое время чешуйки исчезли, глаза вернули свой привычный цвет, и, видимых доказательств, что Кеннет возрожденный дракон, нет. Верно, нам хватает желающих избавиться от тебя и королевской семьи, подтвердил Тревор. Но как тогда, растерянно проговорила, с сочаянным взглянув на Рейнарда. «Морд не узнает о возрождении великого. Айрис, сомневаюсь, что некий Морд рискнет напасть на меня. Он надолго затаится и будет выжидать подходящего момента, произнес после некоторого раздумья его высочества. Пока об этом не знают, он продолжит разыскивать Софию. Ты и ребёнок будете под охраной и не пострадаете, я обещаю. Я молча обдумывала услышанное, в душе сомневаясь в правильности этого решения. Ведь при даже самом чётко выверенном плане может произойти непредвидимое. Но и выбора у нас с Софией нет. А значит, нужен еще один план. Айрис, если бы я мог действительно показать дракона в себе, я бы объявил об этом, продолжил Кеннет, неловко улыбаясь. Но чешуйки пропали, иных доказательств нет, и я понимаю, грустно усмехнулась, прерывая его высочество. — Вас примут за сумасшедшего. Поверьте, я как никто понимаю вас. Айрис, я буду рядом, а Кеннет, Тревер и мистер Грэм приступят к поиску морта. Хорошо, кивнула, с сомнением взглянув на решительно настроенных мужчин, спросила: Когда мы отправимся в твой дом? Софи после лечения Грэма спала больше пятнадцати часов. Потерпи немного. Сейчас я дам распоряжение, чтобы нас сопроводила охрана, и подготовлю карету. У нас своя, напомнила Рейнарду, поспешила отвернуться, чувствуя себя неловко под пристальным взглядом мужчины. Через час мы уже заходили во двор старого заброшенного особняка. Некогда белый с большими окнами и лепниной, он был почти полностью увид дивчим виноградом. Листья которого давно облетели, остался лишь ствол, создавая иллюзию растрескавшегося здания. Сложенная из камня с неровными краями дорожка была усыпана опавшими листьями, между ними торчала жухлая трава. Кусты вдоль неё давно разрослись, раскинув свои ветви, сужая и без того неширокий проход. Прости, я купил его год назад. В этом доме давно никто не живет», — сказал Рейнерд, первый пробиваясь сквозь заросли, держа девочку на руках. Ты и Софи могли остаться на несколько дней у миссис Маккей, пока здесь не наведут порядок. Мы уже обсуждали это, покачала головой, следуя за мужчиной. Я не хочу подвергать опасности этих людей. Да и охрану там негде разместить, ты сам сказал. Верно, нехотя согласился Рейнерд, обращаясь к Седрику. Возьми ключ. Вскоре дверь с противным скрипом отворилась. В холле зажгли лампы, и только после того, как несколько парней из охраны осмотрели дом, нам было позволено войти. Не так здесь и плохо, пробормотала я, бегло осмотревшись. Пыль и паутина не пугала, с ней можно легко справиться. На мебели были натянуты чехлы, запах затхлости отсутствовал, и было удивительно тепло. "Я рад твоему настрою", улыбнулся Рейнерт. "Наверху три спальни. Выбери для себя и Софии любую". Мы лучше будем пока в одной. Хорошо. Не стал настаивать мужчина, с лёгкостью поднимаясь по пыльной, но невероятно красивой лестнице. Мэлли уберёт её в первую очередь. Сегодня к ужину готовую еду привезут из дома Тревора. Грэм отправит сюда Летту и Эдвина. Сейчас нам нужны преданные люди. Им можно доверять согласилась, распахивая первую попавшуюся дверь, быстро огляделась, отметила вездесущую пыль на полу и чехлах. Но комната все равно казалась светлой и по-девичьей уютной. Здесь останемся. Отличный выбор, довольно протянул Рейнерт, остановившись у порога. Софья, свернувшись клубочком на его руках, тихонько посапывала. Так ни разу и не проснувшись, пока мы добирались до особняка. "Мэлли, помоги", обратилась к невысокой пухленькой служанке, которую дала нам в помощь миссис Маккей. "Чехлы аккуратно снимай. Отлично. Покрывала есть, а вот подушки я бы заменила. Все, что требуется, мы купим". Тот же отозвался мужчина, осторожно укладывая девочку на кровать, проговорил: Мне нужно уйти к охране, дать распоряжение, и я вернусь. Конечно, иди, мы справимся, поспешила заверить мужчину, ощущая себя довольно-таки странно. Его улыбки, взгляд, легкие касания моей ладони и вот эти слова волновали Ваша светлость, пока девочка спит, может я столовую уберу, а то и ужинать негде будет, прервала мои мысли Мэлли, замерев у открытой двери в ванную. Да, так будет лучше. Не стоит поднимать здесь пыль, согласилась с девушкой, проводив невидящим взглядом служанку, чувствуя, что меня окончательно покинули силы. И что еще немного, и я рухну, как подкошенная. Я прошла к кровати и, устроившись рядом с дочерью, стоило голове коснуться пыльной подушки, тут же уснула. Проснулась, когда первые отблески зари едва обозначили тени окружающих предметов. Осторожно, чтобы не потревожить сон ребенка, я поднялась, опустив ноги с кровати. С удивлением заметила спящего в кресле Рейнерта. Уронив голову на спинку, распрямив ноги, он тихо сопел, время от времени что-то бурча и встрягивая. Замерев, боясь разбудить мужчину, я смотрела на отца Софии, сравнивая его с воспоминаниями о Софелике. Тогда он казался хмурым, злым и ужасно некрасивым. Проснулась? спросил Рейнерд сиплым ото сна голосом. Прости. Вернувшись, я увидел, что вы спите, и ненадолго присев, видимо, уснул. Как-то разом силы покинули меня, проговорила, наконец спустившись с кровати, поправила помятое платье поспешила в ванную. Я прикажу приготовить чай. Ещё очень рано, и Мэлли наверняка спит. Скорее всего, она половину ночи отмывала столовую, возразила и прежде чем закрыть дверь, добавила: Я приготовлю сама. Я помогу, ответил Рейнард, поднимаясь с кресла. Когда вышла умытая и причёсанная, в комнате, кроме всё ещё спящей Софии, никого не было. Оглядев окна, Проверив крепость запоров, я отправилась на поиски кухни. Но стоило только спуститься, как сладкий аромат выпечки и моего любимого чайного сбора с земляникой и мятой явственно указал верный путь. Пройдя холл, минуя коридор, я наконец добралась до двери, за которой кто-то гремел посудой. Не успел проговорил Рейнерд, расставляя на подносе три чашки, небольшой чайник и тарелку с пирогом. Мэлли встала рано и успела приготовить чай. Грэм сказал, что это твой любимый. "Да", рассеянно кивнула, оглядев небольшую кухоньку, не обнаружила служанку. Мэлли отправилась в кладовую. Туда вечером отнесли ужин объяснил мужчина, поднимая поднос, добавил: Я полагаю, что ты не хочешь надолго оставлять Софию и решил принести завтрак в комнату. Зачем? спросила, пристально взглянув на мужчину. Мне нужно понимание, зачем это ему надо. Да, во мне душа Софии Лигии, но я не она, мало того, Я в теле подавальщицы из трактира. Еще не зная, кто ты на самом деле, я искал тебя, Айрис, ответил мужчина, не сводя с меня взгляда. И если позволишь, я бы хотел все исправить. Я я не знаю, честно ответила, чуть запнувшись, поспешила перевести разговор. Идём в комнату. Боюсь, Софи проснется и испугается, когда увидит незнакомое место. Идем, — Улыбнулся Рейнерт, первым покидая кухню.